Кастинг для покойников. Я поднял руку. «Минуточку, а можно вопрос? Что со мной будет? Мне правда очень обидно, я не кончал жизнь самоубийством. Вот, Дахи может подтвердить, когда очнется. Сейчас она не в состоянии говорить, но потом обязательно расскажет, как все было на самом деле. «Что будет, что будет, раз уж ты здесь, ничего не изменится. Придется тебе идти с нами». «Разве ты можешь ожить, если уже умер?» — встрял в разговор очкарик. Звали его Хван Мёнсик. «Я не хочу воскреснуть из мертвых, а просто хочу справедливости. Меня при жизни столько раз ни за что ни про что обижали, что терпеть несправедливость даже после смерти совсем невыносимо. Если кого-нибудь несправедливо обижали чаще, чем меня, пусть поднимет руку». Вряд ли кому еще доводилось услышать, что неподписанная моча в унитазе принадлежит ему. А ведь меня обвиняли и в том, что я поставил подножку идущему мимо однокласснику, хотя я к нему и пальцем не притронулся. Рядом сидели и другие школьники, но классному нужно было наорать именно на меня. Обиднее всего было то, что теперь меня несправедливо обвиняли даже в собственной смерти. Мочон слушал в полухо. Он равнодушно занимался другими делами, с таким выражением лица, мол, чья там собака тявкает на луну. «Кажется, я случайно умер заодно с ней. Видимо, мы упали вместе, когда я пытался спасти ее. Не хочу беспокоить вас, дяденька. Нет, дедушка. Ой, нет, господин Мочон. Просто считаю, что вы обязаны знать правду». Умер при попытке спасти девчонку? — Это где? — На крыше здания. Мочон подошел ко мне вплотную и приблизил свое лицо к моему. В тот же миг я почувствовал могильный холод и в замешательстве попятился. — Ммм, до сих пор ни разу не было таких ошибок. Поэтому тебе не на что обижаться. — Простите, не понял? — Я говорю, что до сих пор не было таких ошибок поэтому тебе не нужно обижаться. Меня затрясло. Ведь я заявляю от собственного имени, что не кончал жизнь самоубийством. Почему же мне никто не верит? Я с огромным трудом подавил желание схватить мочона за грудки и как следует встряхнуть. Казалось, он ничего не слышал, словно в ушах у него были беруши. Не знаю, какие у вас тут правила, но можно побыстрее. «Эй, школьник, ты слишком много болтаешь. Можешь помолчать. Раз ты здесь, значит, так надо. Думаешь, что попал сюда случайно? Говорят же тебе, что ошибки быть не может. А раз нет ошибки, то перестань спорить. Лучше поскорее уйти от этих невежливых людей, которые со всеми на «ты». Эй, уважаемый, давайте побыстрее закончим с вашими правилами, и мы пойдем дальше», — высказался Мюн Сик без конца поправляя сползающие на нос очки в черной оправе. Его бицепсы, виднеющиеся из-под коротких рукавов рубашки, были чрезвычайно хорошо развиты. Я украдкой бросил взгляд на его лицо. Может, при жизни он был спортсменом? Как я уже говорил, вам будет так же сложно пройти по этой дороге, как верблюду пролезть в игольное ушко. Вам предстоит невероятно трудная процедура отбора. Только тот, кто выдержит это испытание, сможет продолжить путь. Пытаетесь запугать нас еще до того, как мы начнем? Интересно, каким же образом верблюд пролезет в игольное ушко? Раз вы говорите, что пройти отбор так трудно, что будет с теми, кто не пойдет дальше? Их отправят обратно в мир живых? поинтересовался Менсик, перебив мочона. «Эк ты размечтался, голубчик. Это категорически невозможно. В том мире, где вы жили, время нельзя повернуть вспять. Вернуться вам не удастся. Те же из вас, кто не сможет пройти дальше, будут вечно скитаться здесь, в срединном пространстве между миром живых и видимым вдалеке царством мертвых». Блуждая по нему, вы можете снова получить шанс продолжить путь. И лишь получившие этот шанс смогут стать избранными. Бесчисленное множество душ вынуждены мыкаться здесь тысячи лет. Зная, какую боль они испытывают, я не могу остаться в стороне и потому пытаюсь помочь вам. Но мне неизвестно, сможет ли кто-нибудь из вас двинуться дальше. Возможно, пройдут все тринадцать, а, возможно, никто. Путь будет открыт только для тех, кто успешно завершит кастинг. Это и есть здешнее правило». «Что? Кастинг? Я, конечно, знаю, что в наши дни модно устраивать кастинги. Но проводить его с покойниками? возмутился Менсик. «Ну и ну». Это что-то новенькое. Мертвецы должны танцевать? Или петь? А с какой радости нам петь или танцевать? А, -а, а, еще раздеться не забыть. Вот это будет зрелище, дефиле покойников. Если бы у нас была такая счастливая судьба, чтобы песенки орать и плясать, нас бы сюда не занесло. Таков здешний порядок, все так же категорично ответил Мочон. Вы продолжите ваш путь только если будете следовать правилам и пройдете отбор на тот свет Минуточку поднял руку один из попутчиков все это время молча стоявший в стороне. Он заметно выделялся среди нас весь с головы до пят упакованный в дорогущие вещи всемирно известных брендов ремень, кроссовки брюки рубашка все было фирменное Лицо его выглядело удивительно ухоженным, без единого пятнышка. Похоже, регулярно посещал косметолога. Я краем уха слышал его имя во время переклички, но сейчас не мог вспомнить. «Ничего не поделаешь, придется пройти кастинг, раз это обязательное условие. Ведь порядок заведен для того, чтобы ему следовать, не так ли? Разве мы поем и танцуем только под хорошее настроение?» Наш традиционный песенный жанр пхансори выражает неизбывную печаль и глубокую боль. Примечание: Пхансори жанр корейской народной музыки. В представлении участвуют двое: певец сарикун и барабанщик косу, одетые в ханбок. Повествование сарикуна включает пение, речь и жестикуляцию. Единственные аксессуары певца Носовой платок и веер. Лично я за прослушивание. По сравнению с какими-нибудь незнакомыми условиями, пробы для меня более приемлемы. В наши дни прослушивания стали очень популярными. Как не включишь телевизор, каждый день проходят кастинги среди певцов. Видимо, этот тренд и сюда добрался. Да, что не говори, а популярность — это сила. Участники кастинга должны петь, верно? «А какой жанр? Трот? А может быть, блюз? Рэп? Рок?» «Что я должен спеть?» — поигрывая накачанными плечами, спросил попутчик в люксовых шмотках. Выражение его лица было крайне самоуверенным. «Вы пройдете отбор, если заставите членов жюри прослезиться», — ответил мочон. «Вот я и спрашиваю, как довести до слез жюри». «Какой песней можно добиться такого результата?» — снова спросил Пижон. «Вы пройдете кастинг, если члены жюри расплачутся». Ух, так ведь я как раз об этом и спрашиваю. Что нужно сделать, чтобы они пустили слезу?» «Что угодно, лишь бы они расплакались», — в третий раз повторил Мочон. На лице модника отразилось изумление. «Мочон!» Если вы считаете, что мы поступили неправильно, умерев, и действительно хотите помочь, вы могли бы намекнуть, в каком жанре нам пробоваться. Кажется, вы не любите безответственных. Но с вашей стороны это действительно безответственно», заявил интеллигент Джиндо. «Точно! Вот молодец!» — зааплодировал Мёнсик. «Вы правильно сказали, уважаемый!» При слове «уважаемый» Джиндо бросил косой взгляд в его сторону. Видимо, ему не очень понравилось такое обращение. «Скоро придут члены жюри. Начало проб по времени вашего мира. После одного прослушивания вы отдыхаете примерно сутки, затем принимаете участие в следующем туре. Всего их будет десять», — невозмутимо продолжил Мочон. Те, кто не пройдет отбор за 10 попыток, будут скитаться здесь, в срединном мире, до тех пор, пока им не предоставится еще один шанс принять участие в кастинге. Что в нашем мире? Что в этом? Не все ли равно? На кастинге нужно либо петь, либо танцевать. Словом, показать то, что делаешь лучше всего, разве не так? Пижон вопросительно посмотрел на Мочона но быстро отвернулся, скрывая досаду. Зачем он опять задал бессмысленный вопрос? В этот момент раздался голос одного из спутников. «А можно не участвовать в кастинге? Это ведь по желанию. Мне вот вообще не хочется напрягаться. Ужасно, когда ты и так смертельно устал, а тут нужно сделать что-то еще». «Разве есть причины обязательно добираться до того света, чтобы там предстать перед судом? Лично мне вполне нормально и здесь поскитаться». «И то правда, я ведь тоже устал, как собака», — охотно согласился кто-то. «Разумеется, вначале по желанию. Но, в конце концов, вы все примете участие», — отозвался Мочон. Вдруг откуда ни возьмись появился туман, и в мгновение ока окутал нас. Он был такой густой, что ничего нельзя было увидеть вокруг. Затем подул сильный ветер, который медленно развеял его. На дороге, тянущейся к нам от горы, показалось несколько фигур. «Члены жюри уже идут», — произнес Мочон. «Члены жюри идут», — повторил Саби. Духи легко пройдет прослушивание», — подумалось мне. Я бросил взгляд на свою спутницу, которая сидела с отрешенным видом, словно не осознавая происходящего. При жизни она мечтала стать всемирно известной рэпершей. Несколько раз принимала участие в телевизионных проектах по поиску молодых талантов. Однажды даже победила. У нее много фанатов и даже есть свой фан-клуб. Члены жюри прибыли вместе с туманом. Их оказалось 13. На всех были длинные туники и накидки с капюшонами, глубоко надвинутыми на лица. «К каждому из вас прикреплен член жюри. Единственный способ успешно пройти кастинг — довести до слез своего арбитра», — сообщил Мочон. «Первый тур начнется ровно через час». Я попытался заговорить с Дахи. «Тебе хорошо, ты-то сразу добьешься успеха. Все хочу спросить. Ты ведь не уйдешь отсюда одна, когда пройдешь пробы. Скажешь Мочону всю правду про меня?» Я хотел заручиться ее обещанием. Дахи была единственной, кто знал обстоятельства моей смерти и мог избавить меня от необоснованных обвинений в самоубийстве. Но она все так же сидела, теперь уставившись на меня безжизненным взглядом. Понимает ли она смысл моих слов? Почему же она решила умереть? Пока мы шли сюда, я не раз задавался этим вопросом. Но все так спешили, словно нас подгонял кто-то невидимый, что я так ее и не спросил. Судя по одежде Дахи, было совершенно очевидно, что 12 июня она не ходила в школу. Странно, чего ей не хватало в жизни? признана гениальной рэпершей, пользуется популярностью, а еще говорили, что она из очень богатой семьи, высокая, красивая, все при ней. Правда, ходили слухи, что с ростом популярности она загордилась и слишком задрала нос, но ведь это не причина для самоубийства. С трудом верилось, что идеальная во всех отношениях девчонка сделала такой страшный выбор. Я молча разглядывал ее, когда меня пронзило воспоминание. А вдруг она решилась на это из-за тех негативных постов? Я резко помотал головой. Нет, не может быть. Какое-то время назад фан-клуб Дахи гудел, словно потревоженный улей. В нем насчитывалось 32 тысячи человек, среди которых были и ребята из нашей школы но основную массу составляли настоящие, искренние и бескорыстные фанаты. Люди, не знающие друг друга ни в лицо, ни по имени, не спрашивая друг у друга ни возраста, ни адреса, объединились в онлайн-пространстве, восхищаясь своим кумиром, исходя с ума от любви. Гениальная рэперша На Дохи, подобная ей рождаются раз в столетие. Помимо выдающегося исполнения рэпа, Была и еще одна причина, почему ей так восхищались. Ее стихи были поистине великолепны. Лучше всего ей удавался рэп в жанре соул, и судьи на прослушиваниях восхищались текстами. А самое удивительное заключалось в том, что она сама их писала. Как-то один из членов жюри, называя ее гениальной, даже придумал ей прозвище «рэперша-поэт». Поклонники же были единодушны во мнении, что Дахи станет звездой мирового масштаба. Я тоже вступил в фан-клуб. Не потому, что был ее страстным фанатом, а скорее из чувства долга. Мы учились в одной школе. А еще из любопытства к комьюнити. Был так называемым «невидимкой», поскольку только читал комментарии, не принимая участия в деятельности сообщества. И вот недавно… В предрассветный час, когда все сладко спали, на странице фан-клуба появился чей-то пустой пост с заголовком: «На Дахи не писала тексты своих песен». Пост, состоящий из одного заголовка, не мог не вызвать интереса. Вскоре после того случая он всплывал еще несколько раз, а через некоторое время появился более подробный текст: «На Дахи» присвоила себе слова песен, которые написал Кым Джон Хо. «На, Дахи, скажи правду и извинись». В течение нескольких часов в фан-клубе бушевали нешуточные страсти. Посты тех, кто интересовался личностью Кым Джон Хо, сыпались как из рога изобилия. Эмоции в виртуальном пространстве не утихали. «Кым Джон Хо — мой одноклассник. Мы вместе учились в начальной школе, но я почти ничего о нем не знал. Он был таким неприметным, что никто не замечал ни его присутствия, ни отсутствия. Однако было время, когда такой вот тихоня дружил с Дахи, правда, очень недолго. Мне доводилось видеть, как они вдвоем шли по улице, и Джон Хо нес ее ранец. На мой взгляд, ранец он, может, и способен был носить, но писать стихи едва ли. Между тем, страсти в фан-клубе все не утихали. А через некоторое время появился еще один пост. В нем утверждалось, что Дахи и Джон Хо дружили, но Дахи бросила его, как только стала популярной. Сплетни, порожденные этим вбросом, постепенно обрастали новыми подробностями. Причем, в основном, они исходили от тех ее фанатов, которые учились в нашей школе. Но больше всего меня шокировала сплетня, что кто-то видел, как эти двое целуются в темном закоулке. Когда я прочел это, мне показалось, что мое сердце вот-вот остановится. Не то чтобы я был от нее без ума, но просто представить себе такое было невозможно. Вскоре после этого объявились свидетели, якобы сами, видевшие, как Джон Хо писал стихи для духи в то время, когда дружил с ней. История дополнялась все новыми подробностями, пока, наконец, на странице фан-клуба не появилась фотография тетрадного листа со стихами, записанными его почерком. Казалось бы, кто, как ни Джон Хо, мог прояснить ситуацию, но он упорно молчал. Ежу понятно, что по мере того, как Дахи становилась все популярнее, неприметный тихоня Джон Хо сделался для нее слишком незначительным, Как вы считаете, о чем думала Дахи, снимаясь в телепередачах и общаясь с красавчиками-айдолами? Примечание. Айдолы — молодые азиатские поп-звёзды. Они обладают идеальной внешностью, умеют петь, танцевать, снимаются в сериалах. Ее можно понять. Но если уж разлюбила и бросила парня, то должна отказаться и от его стихов или хотя бы признать за ним их авторство. Чего уж говорить, ведь ее хвалили по всем углам за неординарные тексты песен. Подобные комментарии появлялись всегда под утро. Сообщество разделилось на два лагеря. Приверженцы Джон Хо нападали на Дохи. Сторонники Дохи защищали ее. Сначала это были просто комментарии, не выходящие за рамки сетевой дискуссии. Постепенно посты становились все ожесточеннее, все острее и язвительнее. Опасное и непредсказуемое противостояние продолжалось довольно долго. «На, Дохи, предательница!» В какой-то момент я тоже не остался в стороне и выложил комментарий. Так, без особой цели. Меня не злили сплетни и не интересовала правда. Просто из жалости к Джон Хо, который вечно сидел в углу класса, несчастный и никому не нужный, как раздавленная консервная банка, и из неприязни к непробиваемой Дохи которая, несмотря на все, ходила с высоко поднятой головой. Невзирая на неутихающие споры, ее фан-клуб не распадался. Перевес был на стороне самых рьяных фанатов, утверждающих, что рэперу достаточно классно читать рэп, а сами стихи не так уж и важны. Ряды нападающих на духи постепенно редели. Сама же она чуть ли не каждый день выкладывала в Инстаграм или в сообщество селфи, на которых выглядела безмятежно счастливой. В фан-клубе бушевали страсти, а Дохи выглядела так, словно у нее вообще нет проблем. Было совершенно ясно. Наша звезда не настолько морально слаба, чтобы ей могли нанести душевную рану какие-то там посты. Тогда почему она решила умереть?